Глава 21. «Я говорил вам, что у нее окажется несокрушимое алиби!» Откинувшись на стуле, Фрэнк Эббот ожидал реакции мисс Силвер. Реакция эта была едва различима. Мисс Силвер начала второй чулок для Джонни и почти уже завершила резинку в верхней части. Не останавливая движение спиц и не меняя выражения лица, она ответила «Вы, естественно, спешите дать мне знать, что были совершенно правы?» Он забавным жестом раскинул руки. «Достопочтенная наставница!» Мисс Силвер позволила едва заметные улыбки тронуть ее губы. «Когда прекратите болтать чепуху, Фрэнк, быть может, продолжите рассказывать мне о леди Джослин?» «Все это очень интересно!» «Ну, когда мы вышли от нее, шеф спросил меня, как я ее расцениваю». Он имеет обыкновение это делать, и когда ты ему рассказываешь, он не проронит ни слова. Он может считать твое мнение вздором или думать, что оно первый сорт, но ни за что не признается. Только спрячется за своим каменным выражением, а потом воспользуется случаем, чтобы основательно тебя осадить. Мне кажется, что этот нагоняй находится в привой зависимости от того значения, какое он придает твоему мнению. По сути, чем больше пренебрежения, тем, значит, выше комплимент. Я выслушивал начальственные замечания по поводу опасности и самомнения все время, пока мы спускались по лестнице. Мисс Силвер кашлянула. Пожалуйста, ответьте, как вы расценили леди Джослин? А, так вот это очень интересно. Мне кажется, шеф тоже так подумал. Отсюда и его морализаторство. Она сама открыла нам дверь. И будь мы гестаповцами, свываливающимися из карманов смертными приговорами, она не могла бы в большей степени быть захваченной врасплох. Мисс Силвер снова кашлянула. В конце концов, она прожила при гестапо более трех лет. Она так нам и сказала. Взяла быка за рога, объяснила, что мы ее ужасно напугали и провела нас в комнату, где едва не потеряла сознание, когда шеф... Упомянул, что мы пришли задать вопросы о мисс Нелли Коллинс, которая умерла. Не помню, чтобы кто-то был так близок к обмороку, но удержался. А удержалась она только потому, что так пожелала. Она сделала над собой такое усилие, что больно было смотреть. Это было похоже на то, как сжимается стальная пружина. И у нее это получилось. Но по-настоящему удивительным было разделение усилий. Мышцы шеи были сильно напряжены, но лежавшие на коленях руки оставались вполне расслабленными. Только вот что это значило? Она была ужасающе напугана, когда нас увидела, но успешно преодолела этот испуг. Потом шеф сообщил ей, что Нелли Коллинс мертва, и это едва ее не свалило. «Я присягну, что она этого не знала». и что это явилось для нее ужасным ударом. Почему? Она была испугана еще до того, как узнала о смерти Нелли Коллинс. Затем она слышит о ее смерти и едва не теряет сознания. Я хочу знать, почему. Если она заранее не чувствовала вины, откуда этот первоначальный испуг? Если чувствовала вину уже заранее, почему этот последующий шок? Что из того, что Нелли Коллинс погибла на дороге? Что и Гекуба? Что она Гекуби? Видоизмененная фраза принца Гамлета об описании страданий Гекубы, жены Троянского царя. Мисс Силвер молча смотрела на него. Энни Джойс могла бы иметь две веские причины для шока. Облегчение, чьи проявления часто сокрушительны, или привязанность она могла действительно любить Нелли Коллинз. Энни Джойс. Проговорил он. Спицы звякали. Конечно, мой дорогой Фрэнк, необычный интерес к Нелли Коллинс сильно наводит на мысль, что выжила именно Энни Джойс, а не Анна Джослин. У Леди Джослин не было бы причины опасаться особых сведений, которыми могла бы обладать Нелли Коллинс. Энни Джойс, выдающая себя за Анну Джослин, должна иметь все основания их бояться. Я не могу придумать никакой возможной причины, почему смерть Нелли Коллинз на дороге должна потрясти леди Джосвен. Новость об этом была бы для нее не более, чем новостью о смерти человека, с которым никогда не встречался. Такие вещи происходят каждый день и пропускаются мимо ушей лишь с мимолетным сочувствием. Мы говорим, как печально и больше об этом не думаем. «Если смерть Нелли Коллинз вызвала такое сильное потрясение, как вы описали, я вынуждена прийти к заключению, что этот шок возник у Энни Джойс». Он смотрел на нее с проникновенным интересом. Основой их отношений было то, что каждый восхищался другим и подстегивал мысль другого. В ее присутствии все мыслительные процессы сержанта ускорялись и улучшались, а мысли становились объемными». Он сказал, «Если это так, ваша вторая причина, боюсь, не подходит. Смертью Нелли Коллинз она была потрясена явно не потому, что ее любила. Это было видно за версту. Такое не пропустишь». Шеф продолжал говорить о гибели этой женщины, но в репликах леди Джослин не было ни следа любви и привязанности. Конечно, если она Энни Джойс, ей бы не захотелось выказывать никаких специфических чувств. Но если бы там что-то было... Думаю, я бы это ухватил. А все, что я заметил, ну, это нелегко облечь слова, но больше всего подходит как безразличие. Искренне безразличие к Нелли Коллинз, как к человеку в сочетании с парализующим шоком при известии о ее смерти. Так скажите, как эти две вещи сочетаются друг с другом? Они там были, я готов в этом поклясться. Мисс Силвер кивнула. Да, это очень интересно. При допущении, что леди Джослин это Энни Джойс, напрашивается логический вывод, что в Нелли Коллинс она видела угрозу. Я говорила вам о своем опасении, что бедняжка могла подвергнуться риску неверного истолкования. Конечно же, ее телефонный разговор с неизвестным мужчиной, который заявил, что действует от имени леди Джослин, мог дать ему основание бояться с ее стороны шантажа. Нет ничего опаснее, чем попытка дилетанта шантажировать опытного преступника. Я совершенно уверена, что у мисс Коллинз не было такого намерения. Но, боюсь, создавалось очень сильное впечатление, что ее дальнейшее существование находится под угрозой. Я должна обратить ваше внимание на этого неизвестного мужчину. Ясно, что он знал о письме мисс Коллинз леди Джослин, а, вероятно, передала письмо в его руки. Это объяснение было бы очень характерным. Если по-прежнему делать допущение, что она Энни Джойс, то появление полиции, естественно, было для нее очень тревожным. Когда к этой естественной тревоге добавляется неожиданное известие, что Нелли Коллинз убита, а в сложившихся обстоятельствах не подлежит сомнению, что она была убита, Потрясение должно было быть очень сильным. Вполне возможно и даже крайне вероятно, что она не ведала о том, что замышляется. Она могла полагать, что с Нелли Коллинз обойдутся как-то иначе. Ну, например, отговорят от встречи с ней или убедят, что она ничего не приобретет от этой встречи. Отвратят от всяких попыток наладить эту беспер... бесперспективную связь. Потрясение от того, что она обнаружила себя замешанной в убийстве, вполне могло произвести эффект, который вы так ярко описали.